Синегория, берег пустынный в послеполуденный час Девчонка, возникшая из моря Этому без малого 30 лет Я искал камешки на диком пляже Накануне штормило, волны шипя переползали пляж до белых стен приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую шоколадную с синим отливом полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был сеян сахарными глышами, зелено-голубыми камнями, гладкими округлыми стекляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна — выносит на берег ценные камешки и терпеливо шаг за шагом обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки. Эй, ты чего на моих трусиках расселся? Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо,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 Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться. От этого простужается, а ей некогда со мной возиться. Среди темных, шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло. Крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезу к своей коллекции. Ну-ка покажи. Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв крышку. тоненькое в темных крапинках лицо, зеленые кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный до рот и стала рассматривать камешки. На тонком слое ваты лежали маленький овальный прозрачно-розовый сердолик и другой сердолик, покрупнее, но необработанный морем и потому бесформенный, глухой к свету. Несколько Фернам Пиксов, фарфоровый узорчатый рубашки, две занятных оконеменелости с отпечатком крабика, небольшой куриный бог, каменное колечко и гордость моей коллекции – дымчатый топаз, клочок тумана, растворенный в темном стекле. За сегодня собрал? Да ты что, за все время? Хм, небогато. Попробуй сама. Очень надо. Целый день ползать по жаре из-за паршивых камешков. Марки, небось, тоже собираешь? Ну, собираю. И папиросные коробки? Собирал, когда маленьким был. Потом у меня коллекция бабочек была. Я думал, ей это понравится. И мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось. Она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка. Фу, гадость. Ты раздавливал им головки и накалывал булавками? Вовсе нет. Я усыплял их эфиром. Все равно гадость. Терпеть не могу, когда убивают. А знаешь, что я еще собирал? Велосипеды разных марок. а, -а, -а. Ну да! Честное слово, я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов. Дядя, у вас какая фирма? Он говорил, Дукс или там Латвила или Оппель. Так я собрал все марки. Ну вот только... Энфильда модели «Ройль» у меня не было. Я каждый день бегал на Лубянскую площадь, раз чуть под трамвай не угодил. А все-таки нашел Энфильд Ройль. Знаешь, у него марка «Лиловая» с большим латинским мэр А да чего. Я тебе даже скажу по секрету, я тоже собираю. Что? Эхо. У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло. Есть, как медная труба – Есть трехголосая, а есть горохом сыплется, еще есть... Ну, ладно, врать-то. Зеленые кошачьи глаза так и впились в меня. Хочешь, покажу? Ну, хочу. Только тебе, больше никому, а тебя пустят. Ведь придется на большое седло лезть. Пустят. Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь? На Приморскую, в Болгар. А мы у Тараканихи. А, значит, я твою маму видел. Такая высокая, с черными волосами. Ага. Только я свою маму совсем не вижу. Почему? Мама танцевать любит. Давай купнемся напоследок. Девчонка тряхнула уже просохшими какими-то сивыми волосами. Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми узкими пятками. Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком тощие облачко, снимая из грабеля дорожек белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск, простор углюмел, как перед долгой непогодью, а холодный ток с моря разом усиливался. Тропинка, ведущая на большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх сквозь густой похучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями жёлоб, русло одного из тех бурных ручьев, что низвергаются с гор после дождя, ракача и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника». Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы. Эй, а как тебя зовут? Не знаю даже, как тебе сказать. Имя у меня дурацкая викторина, а все зовут Витькой. Можно Викой звать. Тьфу, гадость. Почему? Вика это дикий горошек. Его еще мышиным зовут. Терпеть не могу мышей. Ну, Витька так Витька. А меня серёжа Нам еще и далеко. Эх, выдохся. Вот лесника пройдем, а там уже и большое седло видно. Но мы еще долго петляли терпко-медвяно-душным орешником. Наконец, тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело, сверкающее тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкой пологой уступ. Тут в гуще абрикосовых деревьев ютилась сложена из ракушечника петля. Сторожка лесничего. Гремя цепями, навешенными на длинную проволоку, на нас выкатились два огромных лохматых, грязно-белых пса, взвелись на воздух, но удушенные ошейниками выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю. Не бойся, они не достанут. Зубы псов. клацали в полушаге от нас. Я видел репьи загривках, клещей, раздувшихся с боб, на храпе, только глаза их тонули в шерсти. Странно, но из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Ну, как не кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще радостно.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 Тут орешник не такой густой, как внизу. Многие кусты посохли, на других листва изъедена в паутину мелким блестящим черным жучком. Я устал и злился на Витьку, а она, знай себе, вышагивала своими тонкими, прямыми, как палки, ногами, чуть скошенными внутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой бурой травой,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 Был уже не чертов палец, а чертова башня. Мрачная, загадочная, неприступная. Знаешь, сколько людей хотели на него забраться? Ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки ноги поломали, а один француз все-таки залез. Как же он сумел? Вот сумел. А назад спуститься не мог и сошел там с ума. И после от голода умер. А все-таки молодец! Мы подошли к чертову пальцу вплотную. Надо сделать несколько шагов назад и негромко крикнуть вот так. серёжа Сережа! Сережа! Сережа! Сережа Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы. В каждом из этих незримых пересмешников Чувствовался стойкий и жутковатый характер Шептун был злобно вкрадчивым тихоней Морской голос принадлежал весельчаку Ввысь скрывался безутешный лицемерный плакальщик Ну, чего ты? Крикни что-нибудь Синегория! Синегория! Синегория! Я услышал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 У меня холодел позвоночник, от рыдающего голоса сжималось сердце. До свидания! Витька пошла прочь от чертова пальца. Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошелестев ядовито вкратчиво слова прощания, и хохотнула морская даль. Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались от гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы за собой вот такую огромную страшную дыру. В глубине провала торчали острые слизлые скалы, похожие на клыки великана, В них тараном било темное с чернильным оттенком море. Какая-то птица, распластав неподвижные, будто омертвелые крылья, медленно, кругами падала в бес. Казалось, что что-то еще не кончено здесь. Не пришли в равновесие грозные силы, вырвавшие из недр земли гигантский каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колодцем и застрившие его дно шипами скал и заставишее море раздирать они свой нежный язык. Весь каменный громозд вокруг и внизу был непрочным, зыбким, в скрытом внутреннем напряжении, стремящимся к переделу. Конечно, я не умел тогда назвать, то мучительно тревожное ощущение, которое охватило меня на обрыве большого седла. Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой, теплой и каменистой глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла. Стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом Видимо, в пропасть обитал добрый великан, не желавший нам зла Знаешь, никому не удавалось спуститься с большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял. И умер с голода? Нет, его кинули веревку и вытащили. А по-моему, спуститься можно. Давай попробуем? Давай. В другой раз. Ну, тогда пошли. Будь здоров! Здоров! Здоров! Мне еще хотелось поговорить с великаном, но Витька потащила меня дальше. Новое эхо, по словам Витьки, звонкое как стекло, гнездилось в узком, будто надрез ножа ущелье У эха был тонкий пронзительный голос, даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно, провизжав ответ, Эхо не замолкало, а еще долго попискивала мышью в каких-то своих щелях. Мы не стали задерживаться у расщелины и пошли дальше. Теперь нам пришлось карабкаться вверх по крутому склону, то покрытому бурой жесткой травой и колючками, то голому полированно-скользкому. Наконец, мы оказались на уступе, заваленным огромными каменными глыбами. Каждая глыба что-нибудь напоминала. Корабль, танк, быка, голову, которую победил Руслан, поверженного воина в доспехах, береговое орудие с отбитым стволом, верблюда, пасть ревущего льва... а то части тела из кромсонового гиганта, нос с горбинкой, ушную раковину, челюсть с бородой, могучий так и не рожавшийся кулак, босую ступню, лоб с завитками кудрей. Все эти закаменевшие существа, части существ, предметы, одетые камнем, перебрасывались будто мечом, прозвучавшим среди них словом «меч». с мгновенной быстротой и резкой краткостью отражая гранями звук тут и обитало гороховое эхо но самым удивительным было эхо, которым Витька ничего не сказала мне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 Беспредельное, неохватное, Оно сливалось с небом, Образуя с ним единую сферу, Купол, царящий над всем зримым простором. И чертов палец, подчеркивая нашу высоту, Вновь умолился до торчка. Витька остановилась у полукруглого темного провала, Ведущего вглубь горы. Я взглянул туда, и когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосулек. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание, из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся. Витька сунула голову в дыру. Здравствуй! И будто за ухо сталкиваясь пустые бочки, под сводом тяжко отдавалась бомб, требезжала по углам и низким охом наконец вырвалась наружу, словно сама гора испустила С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трёпанными сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелёными блестящими глазами, она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня. А ну, крикни! Ах! И опять заухала, заверещала, а затем вдохнула мне в лицо нездешним гнилостным холодом. Ужасное одиночество Охватило меня вдруг Одиночество и беззащитность Посреди этого каменистого, отвесного Искруч и падий мира Населенного загадочными дикими голосами Пойдем, пойдем отсюда Дальнейший наш путь я воспринимал как бесконечное падение вниз. На этом пути мимо нас снова промелькнули и каменное кладбище, и чертов палец, и большой источный орешник, и взлетающие на цепях хрипящие в удушье лесниковы псы, и другой полный силой орешник. Наше падение оборвалось в сухой балке, огибавший поселок со стороны горы. Когда мы ступили на нашу улицу, я вновь чувствовал себя в безмятежной привычности. И Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Просто корзувая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я...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 И, тряхнув волосами, она пошла к своему дому.